Глава 19. В ней рейтинга. Тайный девиз каждого «Лучше быть популярным, чем быть правым». Марк Твен Поняв, что самый лучший способ самоутвердиться в студенческом обществе – это показательная драка, я решил провести ее максимально жестко, для того, чтобы больше ни у кого не возникло желание проверять меня на прочность. Первый спарринг, который нам предстоял, был с самой сильной пятеркой, состоящей из двух девушек с перекачанными фигурами, и тремя перекаченными парнями. Подходя к мини-арене, поднимаясь по мостику, я разогнал метаболизм своего тела до предела и замедлил время, нано роботы усилили кости рук и ног. Как только мы вступили на арену, вся пятёрка двинулась в нашу сторону, беря нас в полукольцо. Я резко ускорившись, сократил расстояние до идущего впереди всех самого здорового парня и в прыжке ударил ему в коленную чашечку ногой, немного сбоку, чувствуя, как его коленный сустав выскакивает из сочленения. Не успев приземлиться ещё в полёте, я разворачиваюсь и со всей силы бью по локтевому суставу подходящего ко мне справа противника. Упав на упругую поверхность поля, я совершаю переворот и при подкате подбиваю третьего противника, ломая ему ногу в районе стопы, и вскакиваю на то же место, откуда начал прыжок. Время принимает нормальное течение, и в тот же миг трое из противников падают на арену с повреждёнными ногами, а третий сгибается, зажимая сломанный локоть. Раздаётся слаженный крик трёх человек. А пытавшиеся напасть на нас оставшиеся противницы, начинают пятиться назад. Я делаю им жест рукой, предлагая спрыгнуть с арены. Но они обе отчаянно замотали головой и придвинулись ближе друг к другу, вставая в защитную позу. Я, не давая времени им опомниться, разбегаюсь и бью двумя ногами в прыжке им в корпус, и они вылетают с арены спинами назад. Мои спутницы даже не успели испугаться, как бой уже закончился. Спокойно поднявшись, я подошел к ним, и в этот момент один из соперников со сломанной рукой, придерживая ее, поднялся и попробовал ударить меня ногой в голову. Я сосредоточив силу на одной руке и добавив немного воли, ударил встречно со всей силой по несущейся в мою голову ногу. Раздался хруст ломаемой кости, и парень побледнев повалился на пол и потерял сознание от шока. Не давая никому опомниться, я, взяв невестк подруги на приёлся к следующей арене. Стоявшая там пятёрка уже приняла защитную стойку и встала полукругом в центре арены. Недолго думая, я опять ускорился и просто влетел в круг противников, выдавая каждому по удару, ломающему кости. С парнями я не церемонился и сломал каждому из них по ноге, а девушек просто выкинул с арены. Не дожидаясь, когда мои невесты выйдут на арену, я сразу забега перепрыгнул на следующую миную мост, сразу же вырубая двоих соперников. А оставшиеся девушки сами спрыгнули с арены. Мой забег продолжился. По кратчайшему пути я перебирался на следующую арену и с максимальной жестокостью ломая ноги и руки выводил противников из строя. На каждую арену у меня уходило примерно 15 секунд. Но долго мой триумф не продолжился. Остальные команды просто дружно спрыгнули с арены, не желая сражаться со мной. Тогда на последнюю арену поднялся сам преподаватель. И я сразу понял, что такого же легкого боя уже не получится. И я принял решение использовать свои пси-способности. Подходя к последней арене, я стал воздействовать на преподавателя, прижимая его волей к полу, постепенно увеличивая нагрузку. Когда я приблизился к нему, уже давил сумарный груз в 300 кг. По его лицу катились капли пота, и он не мог уже пошевелиться, но упорно продолжал стоять на ногах. Тогда я вмешался в работу его сердца, и оно начало пропускать ритмы сокращения через раз, затем через два удара. Преподаватель весь побледнел, но упорно не желал сдаваться. Он простоял так ещё 2 минуты, после чего упал, а я с невестами покинул тренировку, вызвав перед этим бригаду медиков-спасателей. На второй урок по истории я решил не идти и отправился в новое помещение пиццерии для организации работы в ней. На мой счет уже поступила сумма более 70 000 кредов в качестве авансов за франшизы, но я договорился с юристами, что передача права производства будет только завтра вечером, чтобы дать мне время раскрутить свое заведение. Мне хватило средств на покупку оборудования для промышленного производства пиццы и нормальных роботов-поваров. Загрузив в них весь процесс производства пиццы, я подключил их к производству. и на доставку клиентам через службу такси. Цену на типовые 10 видов пиццы поднимать не стал. А вот на 10 новых сортов я повысил цену на 30%. К тому времени дизайнерская фирма закончила декоративную отделку интерьера зала и внешнего вида ресторана быстрого питания. Процесс приготовления пиццы упростился, и пока отлажная система набирала обороты, я взялся за создание самых разнообразных пицц и заносил их данные и другие параметры для оформления дополнений в выданный патент. Не заметив, как пролетело время, и пришли мои невесты помогать мне, а у входа уже начали собираться гости на открытие пиццерии. Глянув на результаты аукциона, я обалдел. Все лоты были выкуплены по тысяче кредо за 5 билетов, и это означало прибыль в 18 тысяч кредо только от открытия пиццерии. Еще 5 билетов были совершенно бесплатно разыграны случайным образом среди покупателей пиццы. Теперь я точно покрыл все расходы по открытию пиццерии, а глянув на то, кто выкупил все билеты, я был поражен. Оказалось, что все билеты были выкуплены преподавательским составом, и сегодня ожидалось нашествие преподавателей в мою пиццерию. Тут ещё, как назло, пришло сообщение о необходимости вывести роботов-уборщиков на новые места работы, поэтому быстро прыгнув в такси, я отправился за роботами и занялся развозкой их по городку. Уложившись в полчаса, я появился к самому открытию и встречал всех гостей лично с моими невестами. Последним прибыл ректор, и он, похоже, остался доволен первым впечатлением. Гости заказали первые пиццы на пробу. И начали дегустировать новый продукт. За отдельным столом сидел я с невестами и пребывающая в небольшом шоке репортёр, бравшая с утра у меня интервью. А рядом с нашим столом сидели не менее потрясённые студенты, получившие бесплатные билеты на открытие. Судя по доносившимся отзывам, практически всем преподавателям пицца понравилась, и они сделали предварительный заказ на завтра на утро. Через полчаса меня подозвал к себе ректор. Я смотрю, что вы молодой человек взялись за учёбу очень опрятно. И даже успели поконфликтовать с преподавателем. А ваш вызов окружающим, как надо вести бизнес, вообще не поддаётся оценке. Главное, не снижайте напора, а то последнее время академия переживает не лучшие времена, и популярность её сильно упала по сравнению с предыдущими годами. И вы вовремя появились, чтобы встряхнуть её. Ведь вся экономика построена и отлажена более 100 лет назад и давно не менялась. а вы своим участием поломали всю систему стимуляции и финансовых потоков. Но могу вас успокоить, что ближайшие полгода вас трогать не будут и выводить новые налоги в том числе, а там все зависит от вас. Если вам удастся стабилизировать финансовую систему, то никто вмешиваться в ваши дела не станет. Главное, чтобы студенты свободные средства тратили, а не накапливали и стремились к социальному росту. Вот скажите... Почему вы не поменяли социальный статус, когда открыли свою фирму? Ведь вполне могли это сделать. А мне не нравится такая система, где людей разделяют по классам на основании надуманных критериев, выполняемой людьми работы. Принцип унижения и подчинения не нужен разумному человеку. Поэтому я и сопротивляюсь этому. Человека должны оценивать по его достижениям и тому, чего он стоит в лице общества, а не по рождению, ответил я ему. Довольно неожиданно слышать такие вещи от высшего аристократа, да ещё и наследника. Вы готовы отказаться от своего титула ради своих идей? спросил директор удивлённо. Я не дурак отказываться от положения в обществе, но это не означает, что я не смогу поставить простого человека выше аристократа в своём критерии оценки личности. Осторожнее с такими коромольными мыслями. Их не любит наш император. Ну да ладно. Вы смогли позабавить старика. И если у вас будут вопросы и просьбы, можете обращаться ко мне, я вам скину адрес для связи. Всего хорошего. Ваша новая продукция действительно необычная и займёт свою нишу на рынке Содружества. Удачи вам в этом», — сказал ректор и, встав из-за стола, направился к выходу, где скопилась огромная толпа желающих попасть в пиццерию. Как только стали освобождаться столики, студентов стали запускать по пять человек. Постепенно преподаватели ушли, и пиццерия наполнилась студенческим гуманом и хаосом. Миранда, которая репортёр Ани Староста, осталась под большим впечатлением от столь массового нашествия преподавателей на пиццерию. Она умудрилась выложить все основные моменты в сеть своего канала и даже часть беседы с ректором. Студенческую сеть буквально взорвала эта новость, не только в нашей академии, но и в других странах содружества, вызвав небывалый ажиотаж. Со мной связался глава юридической фирмы и сама предложила снизить процент от заключения сделок под гарантию, что я буду вести свои дела только через них. так как они впервые смогли выйти на уровень всего содружества. Количество желающих получить франшизу за первые 10 минут после завершения репортажа превысило 2000 и постоянно росло. Фактически я уже мог не заниматься пиццерией, а жить спокойно на одни только доходы от продажи франшизы. Я уже стал миллионером. Теперь надо понять, как правильно распорядиться полученными средствами. Если их переводить в мою академию, то я потеряю от 20 до 30% за перевод, поэтому выгоднее было вложить их там. А что сделать со средствами, раскиданными по всей территории сотрудничества и имеющимися в каждой академии? Нужно серьёзно подумать. К примеру, можно открыть свой банк или транснациональную компанию. Но мне для этого не хватало знаний, и их придётся покупать и изучать, чтобы не наделать ошибок и не решиться всего. У меня за несколько дней удалось выйти на транснациональный уровень. Теперь я находился вне рангов нынешней системы ценностей. Таких успехов давно не добивался ни один студент. Надо серьёзно рассчитать все возможности. и подойти трезво к этому вопросу, а то успех может скружить голову. К вечеру, сильно уставшие и утомлённые, мы вернулись домой. Там на кухне уже спалажатаж, и количество выпекаемых пицц стало не таким большим. Я заказал на завтра в пиццерию ещё один комбайн, и завтра отправлю туда этих сломанных роботов, выполняющих только одну операцию, и можно будет опять пользоваться кухней по назначению. А сейчас я отправился спать, предварительно купив и закачав в себя базу знаний. По международным юридическим законам и общим законам содружества восьмого уровня на изучение требовалось 2 месяца. Но на ускорение я должен буду изучить всю информацию за ночь.